Часть четвертая. Чистилище. Эпизод тридцать пятый. Грузовой порт в Бьёрвике, двадцать девятое февраля двухтысячного года. Харри остановил машину одного из бараков в единственной ложбинке, которую смог найти в плоском, как блин, портовом районе Бьёрвика. Внезапная оттепля растопила снег, и ненадолго установилась приятная солнечная теплая погода.